Часом позже они высадились на длинной песчаной косе, где стояло несколько бетонных строений. Вылезая из лодки, Диана испытывала детское чувство торжества. У нее получилось. На планете не было такого места, куда она не сумела бы добраться. Несмотря на полуденный зной, перед приемным покоем играли дети, темноволосые, с черными в пушистых ресницах глазами. Диана вошла в главное здание и попросила вызвать Терезу Максвел. Она обливалась потом, представляя себе, что вот-вот шагнет за зеркало. Поверхность его потускнела и растрескалась. Слишком уж часто она воображала, как сделает это. В холле появилась старая женщина, одетая всем на синий свитер с треугольным вырезом, откуда выглядывал широкий белый воротник блузки. «Фасон — лопаточка для торта», — машинально подумала Диана. Седые волосы Терезы Максвелл были коротко подстрижены. Круглое, добродушное лицо выражало осторожную недоверчивость. Диана представилась. Директриса повела ее по сквозной галерее в свой кабинет, где из всей мебели стояли лишь колченогий стол до да два стула. Диана достала из сумки тонкую папку с документами. Тереза Максвелл спросила, «Вы приехали одна?» В Ее тоне Диана уловила не только удивление, но и некоторые сомнения. «Я не замужем». Лицо пожилой женщины вытянулось. Разглядывая золотой шарик в ноздре собеседницы, она задала следующий вопрос. «Сколько вам лет?» — Скоро тридцать. — Вы бесплодны? — Не думаю. Тереза перелистала документы, проворчала себе под нос. — Не понимаю, чем они там в Париже занимаются? Потом в упор взглянула на Диану и объявила. — Скажу прямо, мадмуазель. Меня удивляет ваша просьба. Вы молоды, красивы, не замужем что вы здесь делаете?» Диана выпрямилась, заведясь с полоборота. Она два дня ни с кем не разговаривала, и голос ее прозвучал хрипло. «Путь к вам, мадам, занял у меня почти два года. Пришлось заполнить кучу бумаг, выдержать не один допрос с пристрастием. Посторонние люди копались в моем прошлом, в личной жизни». Проверяли мои доходы и их источники. Я прошла медицинские обследования и психологическое тестирование. Оформила новые страховки. Дважды прилетала в Бангкок, потратив на это целое состояние. Сейчас все мои бумаги в полном порядке и совершенно законны. Я преодолела 12 тысяч километров». И послезавтра должна вернуться на работу. Так что, если не возражаете, давайте перейдем к делу. В комнате с бетонными стенами повисло напряженное молчание. Внезапно, морщинистое лицо старой женщины просияло улыбкой. Идемте со мной. Они пересекли палату с вентиляторами под потолком. На окнах колыхались легкие занавески. В воздухе, разгоняемый волнами жара, плавал запах фенола. Между рядами кроватей с металлическими спинками кричали, играли и бегали разновозрастные дети. Воспитательницы тщетно пытались их угомонить. Казалось, что энергия детства борется с приторной атмосферой выздоровления. Очень скоро она увидела устрашающие детали — увечья атрофированные конечности, шрамы. Взгляд Дианы наткнулся на ребенка, у которого не было ни рук, ни ног. Тереза Максвелл пояснила. Он из Южной Индии, с другой о конечности Андаманских островов. Индуистские фанатики сначала убили его родителей, они были мусульманами, а потом изувечили мальчика. Диану снова затошнила, и одновременно в голову пришла нелепая мысль. «Как эта женщина может носить свитер в такую жару?» Тереза повела ее дальше, в следующую палату, где тоже стояли кровати, а под потолком летали разноцветные воздушные шары. Директриса кивнула на лежащих ничком на одной кровати девушек. «К мерке!» Их родители в прошлом году сгорели заживо в лагере беженцев. Они... Диана так сильно сжала руку Терезы Максвелл, что у нее побелели пальцы. «Мадам!» — выдохнула она. «Я хочу его видеть! Немедленно!» Та невесело улыбнулась. «Он здесь!» Диана повернула голову, и увидела в углу палаты маленького мальчика, ради которого ввязалась в главную битву своей жизни. Он играл с лентами из гофрированной бумаги и был один, сам по себе. Она мгновенно его узнала, ей присылали полароидные снимки. Плечи мальчика были ужасно хрупкими, и Диане померещилось, что только ветер удерживает на нем маечку. Бледное лицо, кожа у него была гораздо светлее, чем у других детей, выражало невероятно напряженную, почти нервную сосредоточенность. Тереза Максвелл скрестила руки на груди. Ему должно быть шесть или семь лет. «Хотя полной уверенности, сами понимаете, нет. Мы ничего не знаем ни о происхождении мальчика, ни о том, что с ним случилось. Скорее всего, он спасся из лагеря. Или его бросила мать-проститутка. Мальчика нашли в Ранонге, на улице, в толпе нищих. Он говорит на тарабарском языке, которого никто здесь не понимает». Четко мы сумели разобрать всего два слога — «лю» и «сянь». Вот и зовем его Люсянь. Диана попыталась улыбнуться, но губы ее не слушались. Она забыла о жаре, о вентиляторах и дурноте. Раздвинула летавшие вокруг шары, опустилась на колени рядом с ребенком и замерла, любуясь своей воплощенной мечтой. Прошло несколько бесконечных минут, и она прошептала. — Говорите, Люсянь? Ну что же, я буду звать тебя Люсьеном. Глава вторая В детстве Диана Тиберш ничем не отличалась от других маленьких девочек. Она была пылким ребенком и любому занятию отдавалась с вниманием, предельной собранностью и страстью. Когда Диана играла, то делала это со столь серьезным видом, что взрослые не решались ее отвлекать. Если она смотрела телевизор, то была так сосредоточена, словно хотела впитать картинку глазами. Даже ее сон походил на волевой акт. Она как будто давала зарок, что проснется утром, вылезет из-под одеяла и будет живой и красивой, как никогда».